Митиные друзья заявились подозрительно быстро, словно с самого начала знали, где его искать, а звонили уж снизу, из подъезда. В иное время я бы наверняка заподозрил, что эти трое обо всем сговорились заранее, а телефонный звонок предназначался специально для меня, чтобы считал нашу встречу случайностью, но сейчас мне было не до того. Я разглядывал Ленни, это занятие поглотило меня целиком. Она была высока ростом, широка в кости, не слишком молода и, строго говоря, совсем некрасива, но все это не имело ни малейшего значения. Никогда прежде я не видел женщины столь эффектной и одновременно величественной. У Лени был властный римский профиль. Выщпаны в ниточку брови, прозрачные глаза цвета речной воды и неожиданно лукавый и улыбчивый рот. Густые рыжие кудри были связаны на затылке тяжелым узлом, несколько пряди выбивалось из строгой прически. Этот умело организованный беспорядок красил ее необычайно. Прибавьте к этой картине глубокая контральта, царственную осанку, надменную посадку головы, легкую стремительную походку, особенно удивительную для женщин на сантиметровых шпильках, и трогательные ямочки на щеках, которые всякий раз на долю секунды опережали улыбку. Красная лакированная куртка — отделанная черными кружевами, сидела на ляне, как твидовый жакет, на английской аристократке. Короткая кожаная юбка с разрезом казалась частью делового костюма, и даже блестящие серебристые челки выглядели совершенно уместно. — Я хочу сказать, что... Лени была одета просто чудовищно, но выглядела при этом не вульгарной дурой, а эталоном сдержанности, достоинства и хорошего вкуса, такого была сила ее харизмы. Неудивительно, что ее русского мужа я сперва не заметил вовсе, а потом долго из-под тяжка разглядывал, стараясь понять, что этот хмырь делает за нашим столом, и не вознамерился ли он стащить мою зажигалку. потому что Митя, конечно, нас сразу же познакомил. Просто в отличие от своих с супруги, невысокий, плотный очкарик Илья с бычьей шеей, нерешительным и интеллигентным профилем, был человеком неприметным и одновременно каким-то подозрительным, незаслуживающим заслуживающим доверия. Думаю, он в своей жизни не прошел ни одного фейс контроля и даже в собственном доме выглядел ввалившимся без приглашения самозванцем. Однако после того, как мы перезнакомились, обменяясь обычными в таком случае ничего не значащими репликами, наскоро привыкли друг к другу и приступили к еде, Илья как-то незаметно перехватил нить беседы и вдруг оказался настоящим центром компании, блестящим рассказчиком и модератором, умеющим вовремя дать высказаться любому желающему, без всякого ущерба для собственного главенствующего положения. Он говорил о погоде и солипсизме, фильмах Мудисона и содержании медведей в берлинском зоопарке, рекламе и математике, ценах на недвижимость и московском романтическом концептуализме. Причем все это у него выходило так забавно и занимательно, что мы слушали, с дыхание. Даже Ленни, которая, по идее, должна была давным-давно выучить все его истории наизусть. Понимала она в лучшем случае половину, так что Илье то и дело приходилось останавливаться и переводить для нее особо сложные фразы. Впрочем, даже эти технические заминки он каким-то непостижимым образом умудрялся сделать интересными и увлекательными для всех слушателей. «В общем, я не только не избежал сразу после ужина». но и с удовольствием приняла предложение отправиться еще куда нибудь выпить потому что сама по себе выпивка казалась мне в данный момент наиболее интересной частью предстоящей программы а наиболее увлекательной частью стала прогулка в компании лени она была столь стремительна что все время убегала вперед люди Теннисных на туфлях по траве так не скачет, как она на шпильках по булыжной мостовой. Обнаружив, что осталось в одиночестве, Леонид столь же стремительно возвращалась к нам и, путаясь в русских словах, сообщала новости из будущего, то есть с того конца улиц, куда нам предстояло попасть». Видела белую кошку, мальчика на сумокате, Одинокую пьяную и невесту в фате до пят Старушку с корзиной полной яиц И в ее пересказе эти события казались чрезвычайно значительными, исполненными некоего особого, хоть и невнятного смысла. Илья брал ее под руку и просил больше не убегать, Лени соглашалась, но пару минут спустя снова каким-то непостижимым образом оказывалась далеко впереди, оборачивалась, тормозила и неслась назад. В конце концов мы основательно продрогли и осели в первом попавшемся полупустом баре, единственным достоинством которого была почти полная тишина. Музыка играла так тихо, даже мне почти удавалось игнорировать. «Ну что?» — сказал Илья, когда мы кое-как устроились на высоких табуретах для устойчивости, ухватившись за стаканы с коктейлями. «Поедите с нами, Фил!» Я удивленно на него уставился, потому что до сих пор о совместной поездке речи не заходило, и о своих планах с утра покинуть Прагу я при них словом не обмолвился. «С чего это он?» «Да ладно тебе!» Мити был не то чтобы пьян, но слегка навеселе а то энергичен, напорист. «Какие проблемы? Тебе надо в Германию, а ребятам нужен второй водитель. Лени задолбается одна, до да, дюса гнать». «Я разбил свои очки», — объяснил Илья. эти он постучал пальцем по толстому стеклу. Это для чтения. Ходить по улице в них худо-бедно можно, а за руль садиться не стоит. Далеко не уеду». «Да уж, пожалуй». Рассеянно согласился я. Меня сейчас заботило совсем другой. С чего это Митя решил, что мне надо именно в Германию? Я ему не говорил. Откуда он знает? Он словно мысли мои прочитал, по крайней мере, немедленно попытался исправить положение. «Ты же говорил, тебе все равно куда ехать, лишь бы в границах Шенген. Тогда Германия — наилучший вариант. Во-первых, близко, во-вторых, там хорошо. В-третьих, выручишь Лене, ей больше четырех часов кряду ехать трудно. Ты подумай. — Если поедем вместе, может быть, вы не откажетесь у нас погостить, — сказал я. — Дюссельдорф — прекрасный город, а у нас там огромный дом и никаких других гостей в это время года. — У нас есть серая кошка, — веско добавила лени. Серьезный аргумент, кто бы спорил, и отличное в сущности предложение. По крайней мере, не придется с утра покупать билеты на поезд, арендовать автомобиль или ехать в аэропорт. И самое главное, может больше не думать, какую из вариантов выбрать, и не ругать себя последними словами, что не заказал заранее отель. Прекрасная перспектива.